Я с вами поеду. Может, погащу там у Маши? Мы ведь с ней подруги, нам есть о чем поболтать. Сейчас Асе позвоню, договоримся ехать с утра пораньше. Дорога до Синегорска не близкая. Ты ведь не станешь возражать, если я с вами поеду? Рита с улыбкой глянула на Гришу, и тот поторопился с ответом. Нет, нет, конечно, я вовсе не возражаю, наоборот. О! А вот она и сама звонит. Глянула она на дисплей телефона. Сейчас я громкую связь включу. Гриша улыбнулся, когда услышал строгий голос Аси. «Тетя Рит, добрый вечер. Гриша еще у тебя?» «Да, у меня. Я его ужином накормила. А ты... ты ему все рассказала?» «Конечно, и с радостью. И мы тут решили...» Завтра утром едем в Синегорск. Там ваши мамки, наверное, уже с ума сходят. Так они в Синегорске? А почему именно там? Так Маша там живет? Первая жена отца. Ты ее видела на похоронах? И они к ней поехали, что ли? Ну да? Странно? Да нет, тут ничего странного. Наоборот, им есть о чем поговорить и обиды старой высказать, и прощения друг у друга попросить. Они же все одного мужчину любили, твоего отца, твоего и Гришиного. Да у них даже имена одинаковые — Маша, Машенька и Маруся. Да, папа всегда маму только Машенькой называл. — А мою маму Марусей? — тихо пояснил Гриша, кивнув головой. — Ладно, поняла. Во сколько за вами заехать, тётя Рит «Давай в 9. «Хорошо, в 9, так в 9. «А Гришу я у себя ночевать оставлю. Чего ему туда-сюда по холоду мотаться? Так что мы с ним в 9 будем тебя ждать». Утром следующего дня они выехали из города. Гриша сидел рядом с Асей на переднем сиденье. Рита устроилась сзади. Ася молчала напряженно, думала о чем-то своем. Потом скомандовала Грише, «Достань мне из сумки телефон и найди в памяти Леонида Борисовича. Мне с ним переговорить надо». «А потом нельзя, Асенька?» — осторожно спросила Рита. «Ты ж за рулем. «Да это срочно, тетя Рит. Это адвокат, очень хороший. И не волнуйтесь, нормально доедем». Взяв из грешенных рук телефон, она заговорила деловито. «Доброе утро, Леонид Борисович, это Ася». Дочь Ивана Васильевича Говорова. Помните меня? Да, конечно, жалко. Да, очень рано папа ушел. Я понимаю, Леонид Борисович. Да, могу к вам обращаться в любое время, я поняла. Спасибо вам. И у меня как раз есть большая просьба. Дело в том, что у папы есть сын, и надо срочно установить отцовство. Да, папа при жизни не успел оформить. Отцом себя признавал, да, конечно. И не скрывал, нет. И у всех родственников нет возражений. Мы все бумаги подпишем. Да, я поняла. Тогда через суд. В порядке общего производства. Просто заявление нужно, и все. Возьмётесь помочь, ладно? Чтобы как можно быстрее все оформить. Спасибо, спасибо. Да, на днях к вам папин сын придет. Все документы принесет. Да, получается, что мой брат. Его Гришей зовут. Я все оплачу, сколько скажете. Да как это, ничего не возьмете? Да вы не сердитесь, я понимаю. Да, в память о папе. Хорошо, Леонид Борисович, спасибо. Большое спасибо. До свидания. Она протянула телефон Грише, глянула на него быстро и тут же снова стала смотреть на дорогу, подняв удивленно брови. Потом спросила тихо. Эй, ты чего? Ты ревёшь, что ли? «Да не реву я!» — с трудом проговорил Гриша и вздохнул прерывисто. «Тебе показалось просто. Я в шестом классе последний раз ревел, когда у меня новый телефон на улице отобрали. И не смотри на меня, лучше на дорогу смотри. Да не смотрю и на тебя, больно надо. Ты слышала, о чем я сейчас говорила по телефону? Завтра к этому человеку пойдешь, он поможет тебе все документы в суд подать». «Зачем в суд?» «Не пойду я в суд». «Да как это не пойдешь? Пойдешь, как миленький. Надо же официально факт отцовства оформить». «Да не надо мне. Мы ж теперь и без того вроде знаем». «Нет, надо. Обязательно надо». «Да зачем?» «Затем, что будешь вступать в наследство». «Не буду я вступать. Не надо мне никакого наследства». «Нет, надо. Я сказала «надо», значит «надо». Ты будешь наследником, таким же, как я. — Не буду. — Будешь. Я старшая сестра. Ты обязан меня слушаться. — Не буду, сказал же. Рита слушала их перепалку, улыбалась и думала про себя. Надо же, а ведь Машенькина задумка сработала. она ее недалеко считала. И вот на тебе. А дети-то у Ивана, дети-то как хороши. Хоть и страшно упрямые оба, Но как похоже между собой. Даже голоса звучат одинаковыми строптивыми нотками. Нет, чего ты вредный такой, а? Ты слышал? Я уже обо всем договорилась. Тебя человек ждать будет, а ты? А меня слабо было для начала спросить? Да чего спрашивать, если я уже все решила? И будет так, как я решила. И не надо сопротивляться. Господи, чего ж ты такая вредная, а? Да как с тобой муж живет, не понимаю. Ему ж памятник надо при жизни поставить. Но это мы еще посмотрим, какой из тебя будет муж, когда женишься, и кому памятник надо будет ставить. У тебя девушка, кстати, есть? Есть. Как зовут? Клава ее зовут. Ладно, увидим еще, что за Клава. А ты на каком курсе учишься? На втором. Да, еще далеко до диплома. «Ну ничего, пока просто вечерами подрабатывать будешь». «Где это я буду подрабатывать?» «Да на фирме, где же еще? Ты же совладельцем будешь. Надо же тебя в курс дела вводить потихоньку». «Да не буду я никаким совладельцем, что ты ко мне привязалась?» «Нет, будешь. И это уже решено, и хватит вредничать». Они и в Машину квартиру ввалились вот так, не переставая спорить. Машенька с Марусей глядели на них удивленно, а Маша пригласила вежливо «Проходите в гостиную, скоро обедать будем». И ушла на кухню, и Рита поспешила за ней «Я тебе помогу с обедом, Маш». Ася и Гриша, увлеченные спором, прошли в гостиную, сели на диван, и только тут Ася удосужилась обратить внимание на мать. Улыбнулась ей радостно. «Привет, мамуль, ты как, все хорошо?» Маруся сунулась было к Грише с объяснениями, но он остановил ее с улыбкой. Потом, мам, потом. Глаза его горели огнем спора. Тем более Ася снова задала прежний вопрос. Ну вот почему, а? Почему ты противный такой? Я ж тебе все уже на пальцах объяснила, а ты слышать меня не хочешь. Вредина. Да сама ты вредина. Да если б я знал, что ты такая вредина, и тогда что? «Ну, говори! Чего замолчал?» Они уставились друг на друга, увлеченные то ли спором, то ли игрой в спор, и сами в моменте не осознавали, как она прекрасна, эта игра. Машенька и Маруся тоже глянули друг на друга в недоумении, потом повернулись, вышли из комнаты. «Рита, ты что-нибудь понимаешь?» Зайдя на кухню, спросила Машенька. «Конечно». Чего тут еще понимать? Ну они же опять ссорятся», — развела руки в стороны Маруся. «Они не ссорятся. Они так мирятся. Нет, не так. Я думаю, они просто тешатся». «В каком смысле?» «Да в обыкновенном. Как там в пословице говорится, «милые бронятся, только тешатся?» «А они милые?» «Конечно. Они же брат и сестра». Вот они и тешатся. И пусть себе тешатся на здоровье. Мы с Ваней тоже по молодости ругались, да так, что только перья летели. Но как так у них получилось? Не знаю. Сами потом у них спросите, да и какая разница, как. Главное, получилось. Ведь вы этого хотели, правда? Так и получите, и распишитесь. Маша вдруг обернулась от плиты, спросила быстро. «Рит, а ты про фотографию не забыла? Я тебя просила, помнишь?» «Нет, конечно. Я даже в рамочку ее вставила. Сейчас из сумки достану». Она вышла в прихожую и вскоре вернулась, неся в руках фотографию Ивана. Поставила на кухонный стол, и все они встали перед ней. Долго стояли молча, пока Маруся не произнесла тихо. «Надо же, как бывает». Как странно, что мы все здесь. И Ваня будто с нами, и дети тоже. Я не думала, что такое бывает. А ну вон как. Рита глянула на нее быстро, проговорила насмешливо. «Бывает, у девушки муж умирает, а у вдовы живет». Маша рассмеялась тихо. «Да ну тебя, Рит, вечно как скажешь». Потом вздохнула коротко и обняла Машеньку за плечи. А Машенька обняла Марусю. И долго стояли так, пока Маша не спохватилась. «Ой, у меня же котлеты сгорят. Надо же вас успеть обедом накормить, а то заторопитесь уезжать». «Жалко, я к вам успела привыкнуть». «Но мы же не прощаемся, Маш», — тихо спросила Маруся. «Скоро мой день рождения, и ты обещала приехать». «Я приеду, Марусь, обязательно». «Ага, ага», — быстро проговорила Машенька. «Опять в кафе пойдем, опять напьемся, а детей с собой не возьмем». «Нет, ну вы послушайте, долго они еще будут ругаться? Вы только послушайте». «Да никогда я теперь от тебя не отстану, и не мечтай даже», — прилетел на кухню насмешливо-ласковый голос Аси. «Да я уж понял». — Судьба моя такая! — нарочито тяжко вздохнул Гриша. — А что делать? Сестер выбирать не приходится.